Глава 24. Теперь Вадим догадался, о каких военных спрашивал его Альтман после очной ставки с Сергеем Алексеевичем. Вблизи Арбата, в Большом Ржевском переулке, жили высшие военачальники – Гомарни, Кубаревич, Муклевич, еще кто-то. Муклевича, Рамуальда Адамовича, командующего военно-морскими силами страны, Вадим видел несколько раз. Тот ходил по переулку пешком – Причем не по тротуару, а по мостовой. Красивый адмирал в фуражке и темной морской форме с кортиком. Почему он ходил пешком, почему посередине мостовой, было непонятно. Раскланивался со встречными, улыбался детям. Как-то в разговоре выяснилось, что Муклевич знаком Сергею Алексеевичу. Раз в месяц или раз в две недели Сергей Алексеевич появлялся в том доме в Большом Ржевском. Стриг своих клиентов. А Муклевича он отзывался очень почтительно «высокий начальник». Значит, из-за этого высокого начальника и терзали Сергея Алексеевича, иначе Альтман не стал бы спрашивать о военных. После показаний Вадима за парикмахером стали следить, поставили топтунов возле его дома и возле парикмахерской, чтобы знать, кто к нему ходит, кому он ходит, и вышли на Муклевича. «Удача!» «Сам Сергей Алексеевич им был не нужен, а Муклевич нужен, и, может быть, нужен еще кто-нибудь из крупных военачальников, кого обслуживал Сергей Алексеевич». Поэтому-то Сергей Алексеевич ни в чем не признавался, понимал, что каждое его слово, даже самое безобидное, обозначало бы гибель невинных людей, а они требовали от него небезобидных слов». Он должен был, видимо, показать, что ему Клевич высказывался против Сталина, что высмеивал попытки все приписать Троцкому «без Льва до выдачи не обошлось», что одобрительно посмеялся над анекдотом о Радыке, да и добавил к нему еще что-нибудь нелестное о Сталине. И зубы ему, возможно, выбили тогда, когда он не согласился подтвердить версию о том, что в доме Муклевича собирались военные, осуждали Сталина и всякую прочую чепуху в том же роде. Били в кровь, а Сергей Алексеевич Бедняга повторял, наверное, то же, что и на очной ставке. «Отрицаю, отрицаю», не понимая главного. Стойкость его ничего не изменит. Дал он вымышленные показания или не дал, Муклевича все равно расстреляют. А самого Сергея Алексеевича прихлопнут за просто так, за упрямство». И что там не говори, как не оправдывайся, факт, что именно он, Вадим, толкнул Сергея Алексеевича в эту яму, угробил хорошего человека, спасая свою шкуру. Раньше он надеялся, его псевдоним никогда не будет расшифрован. Теперь ясно, что ни одному слову Альтмана верить нельзя. Сегодня Альтман выставил его свидетелем научной ставки, а завтра в качестве свидетеля может вытащить на суд. Для чего он потребовал от него официальную рецензию на далекое Афиногенова? И зачем он, трижды дурак, согласился переписать ее под своей фамилией? Устроит над Афиногеновым показательный процесс, предъявит этот документик за подписью Вадима, и его роль станет известна всем. Прощай тогда все планы и мечты. Ничего он уже не напишет стоящего, Покровители сразу отвернутся, кому охота поддерживать секретного сотрудника Карамору. Карамора. Надо же было, чтобы именно в день очной ставки Сергея Алексеевичем вспомнил он этот рассказ Горького о доносчике, агенте царской охранки. Увидел в уборной газету месячной давности с портретом Горького, отмечали первую годовщину его смерти, и сразу сверкнуло в мозгу Карамора. Ну а сам Горький... Умилялся строительством Беломор-канала, превозносил чекистов, славословил Сталина, дал ему в руки страшный лозунг «Если враг не сдается, его уничтожают». Ему легко было писать Карамору, легко было с высоты своего особого положения клеймить тех, кто попал в такие обстоятельства, у кого не хватило мужества сложить свою голову ни за что, просто так – в 26 лет лишиться жизни из-за какого-то дурацкого анекдота, который рассказал при нем провокатор Элис и на него же первого и донес «Вадим Андреевич, Вадим Андреевич». Эти слова не забывались. Лицо истерзанного, замученного, избитого Сергея Алексеевича стояло перед глазами. Ну почему Сергей Алексеевич не сознался? Ведь его, наверное, не сразу арестовали, Сначала, наверное, вызвали побеседовать, как они говорят. Не сознался, никого не выдал. Или старики не боятся умирать. Даже так, в тюрьме, в пытках и мучениях. К тому же Сергей Алексеевич был наверняка верующий человек и не мог переступить через заповедь «Не лжесвидетельствуй». Но, подтверди он, что услышал анекдот от Вадима, сказал бы правду. При первых же допросах должен был догадаться, что именно Вадим-то его и угробил. Ужасно. Когда же он стал таким дерьмом? Ведь он искренне верил во все это. И в комсомол вступил искренне. Про него тогда кое-кто говорил, что он это делает ради карьеры, чтобы легче было попасть в вуз. Неправда. Он видел, новые люди строят новый мир. Его тянуло к ним, сильным, решительным, уверенным в своей правоте. Он хотел быть рядом, вместе. И, кстати, не только он верил в их идеи. Те же друзья отца, светлейшие умы, ярчайшие таланты. Разве они не увлеклись размахом строительства в тридцатые годы? Разве не утверждали, что иного пути у России нет? О, Господи, ну зачем его прадед переехал из Польши в Россию? Искалечил жизнь своим потомкам? Родись Вадим в Варшаве, окончи Оксфорд или Сорбонну с его пером, работоспособностью, с его памятью, давно бы уже приобрел имя» а не строчил паскудные статейки. «Ладно, надо пойти принять душ». Возле ванны он остановился, прислушался. Кто-то вышел из лифта на их этаже и тут же раздался звонок в дверь. Вадим вздрогнул, кинулся к Фене. «Я в трусах, открой дверь сама». Оказался Ершилов, легок на помине. «А где молодой барин?» «Сто раз говорил ему, звони, прежде чем прийти» и сто раз просил не называть его молодым барином. «Я здесь», — сказал Вадим, — «проходи». Ершилов явился в вышитой крестиком рубашке, похвалился, что купил в Мосторге. «Ты что, не одет еще? В шесть машинам будет ждать у Союза писателей». А он и забыл совсем, что на сегодня назначена встреча со слушателями военной академии имени Жуковского. «Я мигом», — засобирался Вадим, — «садись, Ершилов, Феня угостит тебя ягодами». В выходной собрали на даче. Хорошо, что Вершилов пришел. Сразу настроение поднялось. Вадим никогда не отказывался от встреч с читателями. В России народ хлебом не корми, но дай увидеть живых писателей и актеров, дай поглазеть на них поближе, познакомиться. К Вадиму в фойе прилип молоденький голубоглазый летчик, назвавший себя Хохловым. Хотел поговорить о литературе. Заявил, что любит Алексея Толстого и Леонова. А когда хочется посмеяться, читает Зощенко. А вы о чем пишете? спросил Хохлов. О разном, ответил Вадим и отвернулся. Идешь на вечер, поинтересуйся теми, кто объявлен в афише. Еще в машине договорились. Первым выступит Ершилов, за ним Анна Караваева, третьим Семен Кирсанов, почитает стихи о любви на закуску. Вадим сказал, что не будет перегружать программу. С удовольствием послушает коллег. Сидя в президиуме и пропуская мимо ушей Ершиловские откровения насчет связи интеллигенции с народом, Вадим оглядывал зал. Много людей набилось. Голубоглазый Хохлов примостился на приставном стуле в третьем ряду. Нашел себе кумиров. Толстой, Леонов и Зощенко требовали расстрела Тухачевского. К ним следует прибавить и Пастернака. Да, и Пастернак не устоял. Вадим задрожал от радости, увидев в газете среди других и его имя. «Какое милое у нас тысячелетие на дворе!» Вот какое тысячелетие! Все подписали. И все Володвишневский, и Василий Гроссман, и Тынянов, и Паустовский, и Константин Симонов, Антокольский, Федин, Шолохов, Фадеев, Тихонов, все-все. Это как? Считается в порядке вещей? Тогда и ему не за что корить себя». «Конечно, то, что случилось с Сергеем Алексеевичем, ужасно. Но такое больше никогда не повторится. Только по неопытности Вадим мог пойти у Альтмана на поводу. А в остальном то, что он делает, разве не более гуманно? Он не посылает никого в тюрьму, не требует ничьих расстрелов, просто излагает свою точку зрения на то или иное литературное произведение. Более того, Написанное им имеет значение только для Альтмана, но слова, публично произнесенные Алексеем Толстым или Леоновым, для десятков миллионов людей, оправдывают аресты, процессы, казни. Губят души таких вот молоденьких хохловых. Конечно, его дорогие коллеги успокаивают себя тем, что они в куче, в стаде, десятки подписей стоят рядом. Мол, это их оправдывает. Нет, не оправдывает. Просто каждый спасает себя. Выступил против — смерть. Откажешься голосовать — смерть. Не захочешь подписаться под общим письмом — смерть. Но тогда и в него не бросайте камень. Альтман ему ясно сказал, «Не спрячься вы, Вадим Андреевич, за нашу широкую спину давно бы загремели». А тюрьма и смерть в конечном счете синонимы. Так что давайте не будем фарисействовать — Признаем очевидное, все замараны, и нет таких весов у Фемиды, которые бы определили, что лучше, а что хуже. И все же те попытаются как-то обелить себя перед детьми и внуками, скажут «такие были времена», скажут «заблуждались», «свято во все верили» и, возможно, их поймут и простят. А вот клеймо сексота не смоешь никогда». Ершилов кончил выступать, ему дружно похлопали – Он раскланялся, сел опять рядом с Вадимом. «Ну как?» «Молодец, хорошо». «А я смотрю, у тебя лицо какое-то обиженное. Может, думаю, не нравится, что я там наболтал». «Да показалось тебе, — говорю. Молодец». «Стервец Ершилов, никогда ничего от него не скроешь. Заметил, что Вадим расстроен, теперь будет приставать с расспросами». По залу прошел легкий шумок. Караваевой, который уже стоял на трибуне, подбежал общественник с букетом красных роз. «Спасибо, сталинские соколы!» Зал ответил аплодисментами. Воспользовавшись паузой, Вадим придвинулся к Ершилову. «Что-то голова разболелась. Я смотаюсь, а ты меня прикрой. Скажи, поехал на вокзал встречать тетушку». Вадим вернулся домой около десяти вечера. В комнате отца горел свет». И у Фени горел свет. Но никто не вышел, не встретил его. Не квартира, а семейный склеп. Он прошел на кухню, достал из холодильника малиновый компот, налил большую кружку. Что делать? Куда деваться? Деваться некуда. Единственный выход — твердо держаться избранной линии. Он литературный референт, не более того. Будет и дальше писать рецензии — точно такие же, как писал бы для газеты, журнала, издательства. А Сергей Алексеевичем, да, грустно, тяжело, отвратительно, но ничего не поделаешь, и ничем уже не поможешь, и ничем не поправишь. Но на очной ставке он вел себя честно и мужественно, все принял на себя, не выдумал ни слова, никого не оболгал, не оклеветал. Протокол очной ставки он готов предъявить любому, и никто его не осудит». Сергей Алексеевич все отрицал, но отрицал не потому, что этого не было, а из-за какого-то своего принципа, и поплатился за это».